Глава 14. За мной гонится. Дайнек смотрела в зеркало заднего вида. Носита впор, её снова догнал в чёрной BMW. Стало ясно. Всё не так плохо, как она думала. Всё гораздо хуже. В первый раз от преследователей ей удалось оторваться и ещё в Брянск. Но уже на въезде в Москву Дайнек снова увидела знакомый автомобиль. Она кружила по городу и не могла придумать, что делать дальше. Что делать? Что делать? Хватив телефон, набрала номер Мура Что случилось? Он еще не понял настолько плохи ее дела. «Мура, за мной гонятся. Я нашла купчую». «Я так и знал», сказал он Тоном, трагического актера. «Пор камео! Кто кроме тебя знает о существовании этой бумаги?» «Мура», Дайнека говорила глухим, хриплым голосом. «За мной гонятся». «Понял», сказал он. «Немедленно приезжай в университет. У меня сегодня занятие с вечерниками. Буду ждать тебя у главного входа сразу за дверью. Как только войдешь, отдаешь мне купчую и идешь дальше. Проедь и возвращайся в машину. Потом гони домой. Скорее всего, они попытаются обыскать тебя. По крайней мере, не найдут документ, а там будет видно. У меня тут целая коробка. Так довизи всё. А если ты, если с тобой заволновалась Дайнека, не успеют, Мура усмехнулся. Я поеду на почту и отправлю купчу заказным письмом в центральное почтовое отделение Венеции на твоё имя. Там и получишь его послезавтра с карабинерами. Господи, вырвалось у неё. Какой ты молодец. Еду. Больше не звони со своего телефона, и я тебе не буду. Всё поняла? Да. Потом она позвонила отцу и, отделавшись общими фразами, пообещала перезвонить, но уже из Италии. Дайник вдавила педаль в пол, посмотрела в зеркало на преследователей. Казалось ей никуда от них не уйти. На сиденье рядом с водителем тенил ещё один мужской силуэт. Она свернула в проезд, который вёл к университету, и остановилась у крыльца. хлопнув дверцей, Дайнека запрыгала по ступеньам и не оглядываясь, залетела в вестибюль. Правая рука нащупала нужную бумагу в сумке, и как только она увидела Маурица, немедленно передала ему купчую и коробку. Спустя мгновение его уже не было поблизости. А Дайнека неспешным шагом проследовала дальше по коридору. Скорее почувствовала, чем увидеть за боковым зрением, как в вестибюль заскочил лысый человек в очках, мотаясь по пустынному зданию. Она ловила с лётом сияние глянцевой лысины своего преследователя. А когда вышла на улицу, дверца автомобиля оказалась не запертой. Хотя Дайнек твёрдо помнила, что нажимала кнопку центрального замка. В машине наткнулась на явные следы обыска. Зная, что её непременно перехватят и обыщут, она решила, что пусть это будет не дома. Где угодно, только не там. Значит, нужно представить им такую возможность. Она свернула на стоянку и уже через минуту легкомысленно шагала по своей улице. Дайнек шлёпала по снежной жиже. вдыхая будоражище почти весеннего воздуха, зная, что будет дальше. Всё случилось обыденно и по-деловому. Рядом с ней остановилась машина. Из неё вышли двое мужчин. Да и на взяли подруги и приехали к сине дому прямо на глазах у прохожих, которые не особенно интересовались тем, что происходит. Один из преследователей, лысый в круглых очках, снял с её плеча сумку и, присев, вытряхнул содержимое на тротуар, выбрав место посуше. Второй обыскивал девушку. Она почувствовала, как мужские руки, расстегнув куртку, ощупали грудь и спину, потом скользнули вниз. Ловко ударом ботинка он заставил её шире раздвинуть ноги и равнодушно проверил пах. Босая и без шапки, она всё так же стояла у стены. А бандиты, обыскав её дважды, решили, что делать дальше. Вглядываясь в их лица, Дайнека тупо отметила, что у лысова лицо полоча, другой похож на убийцу. Тёплая компания. Ирония и сейчас не оставляла её. Пойдём, скомандовал лысый убийца, и поспешил к машине, на ходу разговаривая по телефону. Дайнека, надела ботинки, собрала рассыпанные вещи, закинула сумку на плечо и заставила себя идти. Долго стояла под душем и в третий раз мылилой мочалкой оттирала от тела, как будто прилипшие прикосновения суетливых, бандитских рук.